Глава 9. Подушка для битья. Когда учительница вернулась, в классе стояла небывалая тишина. Она бросила подозрительный взгляд на Фоняшу, потом оглядела остальных и со спокойной холодной улыбкой заявила. «Итак, сегодня мы с вами пройдем еще одно очень важное для вас качество. Вашим домашним заданием будет усвоить его настолько, чтобы оно стало для вас естественным». «С завтрашнего дня я буду ставить молнию каждой из вас, кто посмеет хоть на мгновение забыться и перестать демонстрировать это качество. Это понятно?» Ученицы одновременно кивнули. «А сейчас вы по очереди назовете по одному качеству, которое, на ваш взгляд, является самым важным для девочки. Крыголия, прошу вас, начинайте!» «Доброта!» – громко сказала девочка. Затем прозвучали такие качества, как искренность, красота, заботливость, порядочность, хозяйственность, ответственность. Когда очередь дошла до мечтательной Лупи-Лупи, она, потупив взор, сказала нежность. Муриса назвала скромность, а Фаняша решила, что правильным ответом будет покорность. Вы все все до одной не правы, громко сказала учительница. Все качества, которые вы назвали, конечно, важны для женщины, но самое главное качество не угадал никто. Итак, слушайте внимательно и запоминайте. Тема крайне сложная, но жизненно важная. Любая девочка или женщина является обладательницей особой тонкой энергии. Эта энергия напрямую зависит от состояния и настроения женщины. Суть этой энергии заключается в том, что она заряжает собой окружающее пространство и создаёт соответствующий настрой, атмосферу жизни в настоящем и в будущем. Поэтому самым важным качеством любой женщины является… Хорда Этюдизовна сделала многозначительную паузу, посмотрела на учениц и широко улыбнулась. «Является её жизнерадостность и лёгкость». Женщина создана для того, чтобы дарить миру радость и создавать вокруг себя атмосферу любви. Плохое настроение женщины очень быстро заражает пространство, становится причиной сбоев и неудач. По большому счёту, женщина в плохом настроении даже является опасной для себя и окружающих. Единственное место, где женщина может позволить себе находиться в плохом настроении, — это её комната, или любое другое место, где она может остаться в одиночестве. Всем женщинам следует научиться быстро справляться с этим недугом, пока он не сотворил изменений в пространстве и во времени. Поэтому каждой из вас нужно придумать свои личные способы, как поднимать себе настроение. Теперь стало понятно, зачем учительница улетала из класса. Надо же, как хорошо у неё получилось быстро успокоиться. Только что была такая разъярённая, и тут вдруг уже такая добренькая и веселенькая. «Интересно, какой у нее способ быстро поднять себе настроение?» – подумала Фаняш. «Вы должны всегда помнить», – продолжала Хорда Этюдизовна, улыбаясь, «помнить о том, что от вашего настроя и настроения напрямую зависит состояние вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Ответственность за все хорошее и плохое, что случается в жизни, полностью лежит на вас». Поэтому отныне радость, лёгкость и хорошее настроение должны стать вашими постоянными спутниками. Внешними проявлениями правильного настроя являются блеск в глазах, излучение внутреннего света и тепла, а также лёгкая и спокойная улыбка. Если у кого-то остались вопросы, дома внимательно прочтите лекции про предназначение женщины. Завтра я буду проверять названия и характеристики диких животных, но главное — то, как вы овладели основным женским качеством. До свидания. Сказав все это, Хорда Этюдизовна изобразила на лице улыбку и стремительно выпорхнула из класса, шурша своим бесконечно сапфирово-синим платьем. «Мам, а мам?» – жалобно протянула Фаняша вечером, когда мама расплетала ей косы. «Я... я больше не хочу в школу. Я... я держалась сколько могла и больше не хочу. И... и не могу я, понимаешь, мам?» «Фаняша, милая, расскажи, что произошло?» Нежно спросила мама, обняла дочку за плечи и наклонилась к лицу Фаняши, чтобы внимательнее ее выслушать. На глазах у Фаняши появились большие слезы, но она пыталась сдержать их и, схлипывая, продолжала говорить. «Ну, в общем, у меня...» «У меня ничего не получается, у меня самые плохие оценки, я, я не успеваю запоминать все, что задают, и постоянно ошибаюсь, и это ужасная Крыголия, и все остальные, и меня, меня ненавидит учительница. А сегодня я думала, что пора стать смелее и постоять за себя, и я ее побила». Тут Фаняша не выдержала и разрыдалась. «Побила? Кого? Зачем?» – удивилась мама. «Ну, эту противную крыгу, я просто думала, что все изменится, что меня похвалят, как папу когда-то. Но мне влепили тридцать молний, и теперь все совсем ужасно», — рыдала Фаняша. Мама обняла дочь и ласково погладила ее по спине. «Поплачь, поплачь, моя девочка, моя хорошая. Я понимаю, как тебе, наверное, больно и обидно. Эти эмоции нужно непременно выплеснуть, нехорошо держать их в себе. А решать вопрос кулаками? Ну разве это женское дело?» «Папа рассказал тебе историю про свои школьные годы, чтобы ты понимала, что из любой ситуации есть выход, что всё в жизни даётся нам не просто так, но у каждого свой путь, и должен быть свой способ решения сложной задачи. И ты обязательно найдёшь его. Ты у нас умница. Страдания и боль необходимы для роста и развития. Скоро всё изменится. Всё будет хорошо, моя маленькая, моя фоняшечка». «Ну, мам...» а как, как же мне быть с этой новой темой про хорошее настроение, и как я смогу завтра, уже завтра надо излучать этот, как его там, внутренний свет, и улыбка нужна, и вообще, как все это сложно, и мне никогда не справиться, у меня уже сорок молнии, а завтра уже начнут проверять, как мы освоили жизнерадостность. Ну надо же, с удивлением сказала мама. Я и не знала, что сейчас в школе так рано проходят эту тему. «Раньше нам давали основы женственности на восьмом месяце. Надо же, как все изменилось!» Мама на секунду задумалась и потом мягко сказала. «Не волнуйся, солнышко, я придумала, как мы поступим. Ты пока выучи другие уроки и умойся». Мама чмокнула раскрасневшееся от слез лицо дочери и спешно выпорхнула из комнаты. «Фанечка, внученька, да какая ж ты у нас уже взрослая стала!» С этими словами в комнату вихрем влетела бабушка и начала обнимать внучку и подбрасывать ее в воздух. Мама присела на диван и с улыбкой смотрела на них, теребя в руках большое пушистое облачко красного цвета. Бабушка усадила Фаняшу на креслице, сама разместилась рядом с мамой на диване и сказала. «Фанечка, дорогая наша, овладеть навыком легкости и жизнерадостности достаточно сложно». Но твоя учительница права, это для женщины первостепенная задача. Но для того, чтобы пребывать в хорошем настроении, почувствовать легкость и радость жизни, нужно сначала избавиться от плохих эмоций. Мама сказала мне, что вы с хордой этюдизомой не палатили. Я думаю, это временно. Мы когда-то учились вместе, и я как никто знаю, что несмотря на внешнюю холодность, она удивительно добрая и нежная женщина. Возможно, сейчас она кажется тебе очень жёсткой и требовательной, но, во-первых, это её работа, за короткое время она должна вас многому научить. А во-вторых, я же всегда говорю, для всего есть своя причина и объяснение. Возможно, сейчас тебе непонятно, зачем всё происходит именно так, а не иначе. Но поверь мне, пройдёт время, всё встанет на свои места, и ты убедишься, что каждое событие было по-своему важным и необходимым. Хоть бабушка и говорила серьёзные и сложные вещи, её голос звучал так мягко, что Фаняша была спокойна, расслаблена и слушала с явным удовольствием и интересом. Как ни крути, манера общения, звук голоса, тон и интонация очень сильно влияют на качество восприятия информации. «Так вот, Фанечка», — продолжала бабушка, — «давай теперь разберёмся с эмоциями. Все в этом мире разные, и прежде всего нужно понимать и любить себя такой, какая ты есть». Ну и, конечно, знать, как себе помогать. Бабушка начала медленно летать по комнате из стороны в сторону, так ей было удобнее объяснять. «Вот, смотри», – она указала на маму. «Мама у нас какая? Сама по себе спокойная, ей, наверное, и жить проще, и с эмоциями проблем никаких». Мама с хитрой улыбкой помотала головой. «Ну, а может быть и нет? Кто нас, женщина, разберет?» – изменила свое мнение бабушка и захохотала. «А ты, Фанечка моя хорошая, скорее в меня. Ух, какая артистичная, эмоциональная и импульсивная. Кстати, не удивлюсь, если твой человек будет актрисой». «Актрисой?» – удивилась Фаняша. «Это как?» «А, ну это потом расскажу как-нибудь», – махнула рукой бабушка. «Сейчас не об этом». «Ну так вот, значит, что я говорила?» «Ах, да. В общем, тебе нужно знать, как справляться со своими эмоциями. Главное, запомни». Всегда нужно быть очень доброй и честной по отношению к себе. Не скрывать от самой себя свои переживания и страхи. Особенно важно не прятать обиду. Эта обида, знаешь ли, крайне опасная и препротивная штука. Стоит только ее оставить в себе на некоторое время, как она тут же начинает отравлять тебе жизнь. Негативные эмоции, они как паразиты, как невидимые бактерии, очень быстро размножаются, попадая внутрь поэтому избавляться от них нужно быстро и безжалостно. Так вот, самый лучший и быстрый способ освободить себя от негативных эмоций – подушка. Подушка? – удивилась Фаняша. Это что же, обнимать ее надо и рассказывать про свои горести, что ли? – девочка захихикала. Ну это ты брось подушку обнимать. И чего вздумала? Обнимать надо себя или близких своих и любимых. «А подушку? Подушку бить надо, не жалея сил!» Фаняша от удивления выкатила глаза и посмотрела на маму, чтобы понять, не шутит ли бабушка. Мама в ответ утвердительно кивнула головой и поднесла Фаняше красное облачко. «Это тебе, доченька!» – нежно сказала она. «Твоя подушка для битья!» «Мы с бабушкой сделали ее с большой любовью, и она готова всегда помогать тебе!» «Ну надо же!» – воскликнула Фаняша. «Подушка для битья!» «Как ей пользоваться?» «Очень просто», — ответила бабушка. «Каждый раз, когда чувствуешь внутреннее напряжение, обиду, негодование, раздражение, страх, просто прячешься от всех, берешь свою подушку, представляешь себе во всех красках, что именно тебя беспокоит, и говоришь подушке, «Помоги мне избавиться от всего ненужного». «Ну, или можешь прямо назвать цель, или имена тех, на кого ты злишься, ясно?» Поняша кивнула. А потом приступаешь к делу, начинаешь лупить по подушке, что есть силы. Если захочется, можно кричать. Причем бить надо очень-очень сильно, со злостью, со страстью и так долго, пока не почувствуешь, что больше бить не можешь. Твоя подушка волшебная. Когда ты очистишься от негативных эмоций, она поменяет цвет с красного на нежно-голубой. Ну надо же, как здорово! Фаняша заулыбалась и похлопала по своей волшебной помощнице. «Ну, держись, подушечка. Сегодня я покажу тебе, как я зла». «Мам, баб, а что же, неужели у всех есть такие подушки?» спросила Фаняша. «Ну, конечно». «Ты что ж думала, ты одна такая?» с улыбкой ответила бабушка. «Вон, Боська у нас, да чего тихий и спокойный парень, а подушку свою ни на что не променяет». «Поверь, у каждого случаются моменты, когда внутри все кипит, и нужно освободиться от негативных эмоций. Для ангелов подушки для битья – Это, в общем-то, обычное дело, а вот для людей редкость, хотя очень зря. Люди предпочитают делиться эмоциями с другими, плакать, жаловаться или того хуже скрывать и держать негативные эмоции в себе, а потом страдают и болеют. В общем, это кошмар. Куда уж лучше просто завести себе подушку для битья, и жить станет намного легче.